Глава 19. Лиха беда начала. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, конец февраля начало марта, 2008 год. Я вроде бы научился избегать разрушительных последствий кошмарных снов, но сами по себе они уходить не желали и доставали меня по-другому. Метод, с помощью которого я с ними справлялся, оказался весьма энергоёмким. Поэтому с утра я совершенно не чувствовал себя отдохнувшим. Но если бы все ограничивалось только этим, кошмары камнем ложились на мою душу, мешая не только радоваться жизни, но даже нормальным, положительным образом воспринимать себя самого, что для Имага было в высшей степени пагубно. Сон говорил мне, в будущем я стану причиной многих смертей, а то, что он повторялся с удивительным постоянством, не позволяло мне просто отмахнуться от него, как от обычного совпадения, а превращало его чуть ли не в пророчество. Отсюда проистекало и чувство вины. Не могу сказать, что для него не было других причин, ведь семь человеческих трупов, ставших таковыми при моем активном содействии, все таки никуда не денешь. Впрочем, явных угрызений совести на сей счет я не испытывал. Как никак чистая самооборона плюс состояние эффекта после ранения. Да, и город без этих типов станет спокойнее. Но вот будущее. Глупо, конечно, так переживать то, чего еще не случилось, а может и не случится никогда. Тем не менее, навязчивые мысли здорово действовали мне на нервы. С ними приходилось бороться всем напряжением сил, а выделявшуюся отрицательную энергию отправлять в запасник, чтобы она не гробила мой организм. Но с другой стороны, эти мысли странным образом окончательно сформировали во мне желание принять участие в авантюре, задуманной моим другом Тихоновым, причем не ради денег, а ради того, чтобы помогать людям. Дело в том, что я ощутил настоятельную необходимость в искуплении как уже совершенных грехов, так и возможных будущих. В Бога я не верил, ни в христианского, ни в какого-бы-то ни было еще а потому не находил нужным взвешивать свои дурные и добрые поступки, дабы после страшного суда меня определили в более приятное место. Моя вера несколько иная. Я думаю, что в каждом человеке есть частица некой высшей сущности. Она-то является нашим единственным судьей. Нравственным, если хотите, Почему никто свыше не карает подонков, губящих людские жизни десятками, сотнями и тысячами? Да потому что никому там нет дела до наших грехов. А значит, и отвечать мы должны лишь перед самим собой и судить себя сами. Нет никакой высшей справедливости. Ибо негодяи всех мастей давным-давно договорились со своим внутренним цензором или просто научились его игнорировать. Беда человечества в том, Что таких становится все больше. Если правы те, кто утверждает, будто человеческая цивилизация движется к собственной гибели семимильными шагами, то на каждом из нас лежит доля вины за это. Кому дано больше власти, богатства, могущества, с того и спрос выше, а внутренний, разумеется. Эмак таким образом является некой крайностью такие, как я, одаренные столь невероятной силой, могут многое. Они без преувеличения способны стать как спасителями человечества, так и его магичками. Дар эмага это в первую очередь величайшая ответственность. Следовательно, и его внутренний судья должен быть особенно строг, так как нельзя позволить этому чудесному дару воплотиться в горе, страдания и смерть. Кто в детстве или юности не мечтал стать кем-то великим, найти в космосе новые миры, пригодные для обитания, построить город будущего, найти эликсир молодости, а может, просто совершить что-нибудь очень значительное и нужное, не для одного, а для многих людей? А у меня есть такой шанс. Так неужели я его бездарно упущу или, что еще хуже, сделаюсь проводником зла? Многие всю жизнь терзаются поисками смысла собственного существования, иные же, немудрство и лукаво, живут как живется. А мне судьба в облике таинственной лили предоставила этот смысл на блюдечке с голубой каемочкой. Не суть важно, с какой целью она это сделала, так как у меня цели будут свои. Излечивать людей это только начало. Сейчас мне сложно сказать, что будет за порогом потому что я еще даже на порог не встал. Но уверен, придет время, и мне все станет ясно. Поздравляю нас, мы открылись. Через четыре дня после свадьбы Михаил Тихонов валялся в мою квартиру с бутылкой водки. Поздравляю нас, мы открылись, возвестил он. Доставай закусь, праздновать будем. Мишка, я не пью, напомнил я. Ну и берёг же ты стал. С тобой теперь ни стакана не принять, ни в теннис не сыграть. Это ты о чем? Да так, спонтанно. Ну хоть чуть-чуть, а? Чуть-чуть можно, сдался я. Стопку и не больше. Ладно, остальное сам выпью. И пусть мне будет плохо. На эту нехитрую провокацию я не поддался. Мы выпили по стопке, после чего свою я перевернул донышком вверх и самым решительным видом отодвинул в сторону. Мишка картинно вздохнул и вновь наполнил ту, из которой пил сам. «Притормози-ка, друг мой, посоветовал я ему. Для начала, пока ты не успел нарезаться, будь добр и изложи свои новости. «Изверх». Ладно, слушай. Мы сняли офис в одном конторском доме на Первомайской, как я и говорил, без всяких объяснений. Да мне никаких вопросов и не задавали. Если же будут спрашивать, те, кто имеет право, скажем, что мы любители восточной медицины и философии, читаем мудрецов, медитируем, занимаемся йогой. Теперь по делу. Слушай легенду. Ты деревенский целитель. Приезжаешь в город на выходные и не желаешь шума вокруг своего имени. Я связался с парочкой заслуженных спамеров. Забошлел им, конечно, и в результате Тихонов эффектно извлек из кармана, сложенный в четверть лист бумаги. Вот такое объявление скоро увидят очень многие. Я принялся читать. Вы или ваши близкие тяжело больны? Традиционная медицина не помогает? А среди знахарей травников много шарлатанов? Не спешите отчаиваться. Целитель Андрон Епифанцев владеет как восточными, так и славянскими целительными техниками. Практикует коррекцию отрицательной энергетики наложением рук. Результаты феноменальные. Боитесь обмана? Мы берем только 10% предоплаты, а остальное по достижению результата. Доверьтесь нам, и недуг, еще вчера казавшийся непобедимым, отступит. Заявки на лечение отправляйте на e-mail такой то с указанием контактного телефона. Мы вам перезвоним. Круто, заметил я. А чего такое имя мудрённое? Мог бы со мной посоветоваться. Как никак именно мне его носить. Какая разница? Если тебя все равно, никто не увидит. Ты же шифроваться будешь. Маска там, поглощённый свет, все дела, а? звучит, по-моему, клёво. Ладно, черт с тобой, согласен. Отлично. Тихонов довольно потер ладони. А ты решил свою проблему с накоплением положительной энергии? Я усмехнулся. Этот вопрос надо было задавать до того, как ты влез в эту бодягу с офисом и интернет-рекламой. Что, не решил? Перепугался Мишка? «Решил, успокойся. Положительная энергия может копиться даже с воспоминаний о чем то хорошем. Мысли о тех, кого любишь, а также любимых книг и фильмов. Проверено, работает. Фух. Нельзя же так пугать. Я чуть не помер. Тихонов с залпом хлопнул свою стопку. Значит, будем работать? Значит, будем. У нас есть клиент. Радость Тихонова преобразованная телефонной трубкой в децибелы едва не оглушила меня. Я был взволнован этой новостью не меньше, чем мой эмоциональный друг. Так что даже не сделал ему замечания насчет громкости, а когда в ушах перестал звенеть, только спросил: "Кто?" "Парамонова Ульяна Владимировна. Речь, кажется, идет о потере зрения." Лиха беда начала. Попробуем. Подъезжай в офис к половине четвертого сегодня и подкопи положительных эмоций. Замётена. Нажав отбой, я откинулся на спинку кресла. Ну, что же, Игорь? Вот твое первое крещение, только не боевое, а целительское. Первое в том плане, что направленная магия будет на совершенно незнакомого человека, и уверенности в том, что этот прием сработает, не было никакой. Но проверить просто необходимо. Если моя сила не сможет помогать людям, то грош ей цена. Я прикрыл глаза и занялся накоплением положительной энергии, оживляя в памяти самые приятные моменты своей жизни. Их по большому счету, оказалось не так много, причем почти три четверти из них приходилось на детство. А из последних, исцеление отца, свадьба Лёнки и Звонок на мобильника заставило меня вздрогнуть. Отображавшийся номер был мне незнаком, так что кнопку ответа я нажал с некоторым опасением. "Да? Игорь?" От голоса в трубке внутри у меня что-то сладко заныло. "Ника? Рад тебя слышать. Это хорошо. А что ты скажешь, если я предложу увидеться?" Не верю своим ушам. Моё удивление выросло на порядок. "А, Павел, тебе обязательно было упоминать о нём?" Ее голос стал чуть напряженным. Конечно, ведь если у тебя потом возникнут неприятности с мужем, кто будет главным виновником этого? Да и звонок твой для меня большая неожиданность. Разве я не обещала, что позвоню? Обещала, но я воспринял это как обычную дежурную фразу. Да, тебя не назовешь знатоком женской психологии. Впрочем, это и неплохо. Так как насчет встречи? После пяти я свободен. Значит, в шесть у столбов устраивает. Вполне. Вот так. Неожиданно легко решился вопрос с накоплением положительной энергии для сегодняшнего исцеления. Честно говоря, перед приходом первой пациентки я волновался покруче, чем перед первым свиданием. Снятый офис представлял собой одну большую комнату, которую мы с Мишкой вчера разгородили ширмой на две: приемную и кабинет целителя. Хоть в моей части и не было окна. Но обеспечить в кабинете надежный полумрак не удалось. Поэтому Мишка приволок мне неведомо откуда сумку, битком набитую всевозможными средствами маскировки. Чего только не сделаешь для успеха дела, превозносил свои заслуги мой друг, выкладывая на стол разнообразные парики, темные очки, накладные усы и бороды. Подберите себе что-нибудь по вкусу, уважаемый целитель, а остальное я обратно оттащу. Всё правильно сам себя не похвалишь, от других не дождёшься. С иронией заметил я и добавил нарочито капризным тоном. А где Грим и мой костюм? "Беда с этими дораваниями", в тон мне ответил Мишка. "И вообще, чем ты недоволен? Это ведь твоя идея шифроваться. Можно было бы, конечно, обойтись без подобной атрибутики, а работать сквозь ширму. Но помнится, ты мне сам говорил, что для более надёжного результата Тебе нужно видеть пациента. Да ладно, не бухти. Я без претензий. Скажи только, где ты раздобыл этот набор юного шпиона? Места знать надо, самодовольно ухмыльнулся мой друг. Одна моя знакомая в театре посодействовала. У них там такого добра навалом. Интересно. Есть ли хоть одна сфера человеческой деятельности, где у тебя нет знакомых? Завидуешь. Я так и понял. Вот почему у меня ничего не получилось с карьерой. Везде завистники, даже в нашем с тобой маленьком коллективе. А раз так, то талант обречен. Не скули, талант. Какие твои годы, Пробьешься. За этим легким трепетом мы оба пытались спрятать свое волнение. Уж очень не хотелось, чтобы первый блин получился комом. На выбор и примерку наиболее подходящих мне средств изменения внешности Ушло примерно 20 минут. Наконец я остановился на темных очках в роговой оправе, а также рыжем комплекте из парика, усов и бороды. Критически оглядев меня, Мишка сообщил, что потянет. По крайней мере, я не выгляжу ярмарочным шутом, и смотрится все это на мне довольно естественно. Затем он спрятал оставшийся реквизит в сумку и задвинул ее под стол. Я же отправился за ширму ожидать прихода пациентки. Но вот в приёмной раздался стук, после чего послышались голоса. Ульяна Владимировна пришла в сопровождении дочери по имени Ольга. Это последняя и взяла на себя инициативу в разговоре. Здравствуйте. Так вы и есть целитель? Нет, он ждет вас за ширмой. У него странное имя, настоящее? Вымышленные. Дело в том, что он старается избегать всяческого внимания к своей личности. Такая уж у него натура. Причина только в его скромности. У него нет проблем с законом, если вы это имеете в виду. Поверьте, здесь никто не пытается вас обмануть. Как уже упоминалось в объявлении, в качестве предоплаты мы берем лишь десятую часть суммы, а остальное по достижению результата. И какой же процент успеха? Около 90. На всякий случай не стал слишком уж загибать мишка. Вашими бы устами, вздохнула Ольга все таки сомневаетесь? Зря. Что вы потеряете, если не попробуете? Что такое 300 рублей предоплаты в обмен на возможность полного исцеления близкого человека? Кажется, он ее убедил. Хорошо, я согласна. Мама, ты как? Меня можно не спрашивать, доченька. Если есть хоть какой-то шанс, я хочу им воспользоваться. А теперь изложите, в чем проблема, мягко попросил Тихонов. Разве ваш целитель сам не почувствует? Вновь проснулась подозрительность у Он не диагност. Его способности лежат в области устранения проблем организма, а не их определения. Понятно. Тогда слушайте. С некоторого времени мама стала резко терять зрение. Пошли сильные головные боли. Врачи сказали, есть опухоль, которая давит на зрительный нерв. Опухоль неоперабельная. Точнее, как они сказали, 80% за то, что операции мама не переживет. К кому мы только не обращались, в том числе и к различным знахарям, травникам и экстрасенсам. Все бесполезно. Мы были в отчаянии, и когда пришла эта электронная рассылка, не сильно поверили в то, что там написано. Но в нашем положении никакими возможностями пренебрегать не следует. Поэтому мы здесь. Ясно. Что ж, давайте предоплату и пусть Ульяна Владимировна проходит за ширму. А можно мне с ней? Извините, целитель работает наедине с пациентом. Его нельзя отвлекать. Так, кажется, пришел мой час. Взглянув в зеркало, дабы убедиться, что с камуфляжем все в порядке, я повернулся к двери. Ульяна Владимировна оказалась не старой еще женщиной. Ей вряд ли было существенно за 50. Возраст-то хороший. еще жить и жить. А тут такое. Я присполнился сочувствия, и это было весьма, кстати, так как повышала вероятность того, что эмагис сработает как надо. Видела она явно очень плохо, так что я поспешил подойти к ней и усадить в кресло. Вы мне поможете, правда? Сделаю все, что смогу, Ульяна Владимировна, произнес я чуть более креплым голосом, чем обычно. А теперь помолчите, расслабьтесь и прикройте глаза. Она послушалась, а я мысленно сосредоточился на голове женщины и направил туда живительный поток э-волн. Я абсолютно не представлял, сколько нужно энергии для преодоления ее недуга, поэтому не экономил. Все придет с опытом. А пока что лучше допустить перерасход, чем потерпеть неудачу. Боже мой, Вдруг выдохнула Ульяна Владимировна. Что такое? Голова прошла, и стало как-то тепло и очень хорошо. Сил добавилось. Воздействие комплексные. Так что это в порядке вещей, сказал я, прекращая излучать. Теперь попробуйте открыть глаза и взглянуть на себя в зеркало. Последовала пауза, показавшаяся мне бесконечно долгой. Видимо, Ульяна Владимировна некоторое время боролась с собой боясь, что открыв глаза, она лишится еще одной надежды. Наконец раздался ее судорожный вздох. "Невероятно", прошептала женщина, даже не пытаясь сдержать счастливых слез. "Я все четко вижу. Вы волшебник. Как это получилось?" "Мне трудно вам объяснить. Я в основном работаю на уровне инстинктов, подсознательно". Ульяна Владимировна поднялась Ее губы дрожали, глаза были полны слез, но даже сквозь эту влагу я ощутил, что это глаза зрячего человека. "Оля", какой-то эйфории позвала она дочь и тут же устудившись своего эгоизма подошла ко мне. "То, что вы сделали сейчас это настоящее чудо. Я буду молиться за вас", прошептала женщина и порыв обняла меня, спрятав лицо на моей груди так же быстро отстранилась и вышла за ширму, бросив на меня исполненный глубокой признательности взгляд. Я сел в кресло и откинулся на спинку. Давненько я не был до такой степени доволен собой. Как все таки то здорово помогать людям. Не будь мне так нужны деньги, я бы, пожалуй, делал это бесплатно. Правду говорят, что дарить подарки гораздо приятнее, чем их получать. Пребывая в полной прострации, я уже не слышал, что происходило за ширмой, и вынырнул из мира собственных мыслей только когда ко мне вошел сияющий мишка и потряс купюрами. С почином, Игорёк! Ты великий человек. В ответ я лишь широко улыбнулся, переполнявший меня счастье в словах совершенно не нуждалось.